Князь. Я вышел из палатки, которую мы использовали под морг. Там было холоднее, чем снаружи за счет теплового насоса, но скоро его можно будет отключать. В некоторые дни на площади лужицы замерзшие ночью не таяли. Еще недели и будет только лед, а потом обрушатся настоящие морозы и начнут промерзать болота. Не знаю, что меня натолкнуло на мысль, которую я решил проверить. Честно не знаю. Какое-то смутное подозрение. В общем, я вошел в морг, нашел мешки, в которых лежали офицеры, у которых вытащили пластины, и сделал то, что надо было сделать с самого начала. Обыскал карманы, благо никому не пришло в голову раздевать трупы. У двоих в нагрудных, у одного в боковом карманах нашлись точно такие же ножички, какой чак подобрал возле убитого старшего майора Гигу. Около палатки меня ждал шаман, он молча протянул руку, и я подал ему один из ножичков. Шаман взвесил его на руке, повернул рубчатый ободок, высунулось лезвие. Повернул в другую сторону, оно убралось. Он ничего не сказал, вернул мне ножичек и вошел в палатку. Я остался ждать его. Прошло с полчаса, Наконец шаман вышел и сделал мне знак следовать за ним. Мы подошли к палатке к госпиталю. Она была двуслойная, утепленная, зимняя. Внутри горел яркий свет. От тамбура, где следовало разуться и снять верхнюю одежду, направо были процедурная и перевязочная, а дальше проход в примкнутую отдельную палатку операционную. Налево же палаты, четыре штуки, на пять коек каждая. Все бессознательные лежали по одному в отдельной палате Каждый в ближайшей же к тамбуру раненые в плечо пандеец и контуженный Чак играли в четырех королей. К руке Чака тянулась трубочка-капельница. Шаман прошел мимо, не обращая на них внимания. Я махнул Чаку рукой, мол, сейчас вернусь. Шаман вошел в палату, где лежал Хомель. Я встал в дверях, не желая ему мешать. Шаман, впрочем, ничего особенного не делал. Он постоял около кровати, поправил одеяло на ногах хомеля, потом провел рукой над двигателем дыхательной помпы, чуть придвинулся ближе к раненому, задержал руку над грудью. Через какое-то время я заметил, что рука движется в такт дыханию вверх-вниз, вверх-вниз, так продолжалось несколько минут. Больше ничего не происходило, гудел компрессор, легонько шипел воздух в цилиндрах, Негромко ходили поршни и рычаги, чуть посвистывая, втягивался в легкие, обогащенный кислородом и увлажненный воздух из маски. Выходил он с похрапыванием. Наконец шаман повернулся и пошел на выход, я посторонился, пропуская его, но он остановился рядом со мной и сказал. «Сказал где?» «Пойдем найдем». «Что?» «Не знаю. Вещь. Фонарь есть?» Фонарь был. Шило устроил свой тайник в обрыве рядом с дорогой в шагах в 50 от глубоководного танка. В сухой земле была прокопана ниша штыков на 5 в глубину. Под нишей, очень кстати, из земли выступал плоский камень, на котором было удобно стоять. В нише лежали два вещмешка. Я выбросил их на дорогу, вылез сам. Шаман не сделал движения, чтобы поднять мешки, просто повернулся и пошел обратно в лагерь. Я поднял их, один был легкий, второй увесистый, и пошел следом, стараясь ничего плохого не думать. Шаман привел меня туда, где раньше располагался штаб. Сейчас это обширное помещение не использовалось. Рыба и шпресс заняли под свой штаб небольшую башню рядом с госпиталем. Здесь оставалась кое-какая мебель, в частности большой стол. На него я и вывалил содержимое вещмешков. В одном были консервы и три коробки армейских рационов, тех самых с оранжевой полоской. В другом упаковка с антисептическими носками, два боевых ножа, коробка малокалиберных пистолетных патронов. Я решил их забрать, они подходили к моему трофейному револьверу. Банка с маскировочной краской для лица и рук и непонятного назначения прибор из темно-красной, Волокнистой пластмассы. На него шаман тут же показал пальцем. Я взял прибор и стал рассматривать. Снизу был отсек для батареи, что было легко понять по изображению батареи, выдавленному на пластмассе. Кажется, это было все поддававшееся интуитивному пониманию. Ах, да, еще выключатель. Потому что прочее представляло собой полный инженерный бред. Там был темный экранчик с непонятной шкалой, чем-то напоминающий шкалу артиллерийской панорамы, но без всяких пояснений. Под экранчиком были четыре круглые разноцветные кнопки. Ниже в два ряда располагались по три продолговатые клавиши, крайние со стрелками в стороны, центральные со значками креста и креста в круге. Под ними шли 20 квадратных кнопочек, 4 ряда по 5 в ряду. Они были просто пронумерованы. Еще ниже снова были клавиши со стрелочками, но теперь на крайних стрелочки показывали вверх и вниз, а на средней было схематическое изображение ладони. И, наконец, самый нижний ряд повторял самый верхний, только цвета кнопок отличались. Я щелкнул выключателем, ничего не произошло, наверное, сели батарейки. Батарейный блок открывался туго, батарейки были самые обычные, бытовые. Таких надолго не хватает. Я их выбил, заглянул внутрь, контакты окислились. Надо почистить и вставить свежие батарейки, и тогда... Что? Я посмотрел на шамана. Он стоял совершенно неподвижно глядя куда-то себе под ноги. Я не стал отвлекать его от созерцания и тихонько вышел из башни. Со стороны долины тянул несильный ветерок. Он нес остатки тепла и странные запахи. Потом я увидел, что там, где располагалась птичка, поднимается зарево. О да, там было чему гореть. Я пошел к обрыву. На фоне зарева обозначился чей-то бесформенный силуэт. Это был генерал-профессор. Я встал рядом... Да, без сомнения полыхала птичка. И еще только разгоралась. «Э -э, Денуад, кашлянул Шпресс, я ведь верно догадываюсь, что вы оттуда, он кивнул Назарева. Да, сказал я. То есть с Чаком вы никакие не братья. Трудно сказать. Отец Чака меня официально усыновил. Кроме того, Чак женат на моей сестре. Я подумал и добавил. А я на его. Я не стал уточнять что одна из сестер сводная, а другая троюродная. То есть, доктор Мирыш, сестра Чака Моорса? Чака Ярика, сказал я, если вам это что-то говорит. Генерал-профессор обалдел и присвистнул. Не знаю, зачем я его раскрыл. Надоело скрываться. А я Динуат Лобату, больше известный как полковник Черный. Кого только не встретишь. И все, что про вас писали, правда? Понятия не имею, сказал я, читать ничего не приходилось. А юноша в госпитале, случайно, не молодой император? Нет, но он из его гвардии. Император где-то там, я показал на долину. Если еще не ушел в Пандею. Понятно, сказал Шпресс. Хорошо хотя бы, что жив. Я уже не удивлялся, что вокруг так много тайных монархистов.